Серия восьмая. Все царство мира. Понедельник, тридцать первое октября, вечер. Алисии уже не в первый раз приходилось балансировать на грани реальности. Много лет назад она поймала своего парня на измене. Это была школьная давно увявшая любовь, и они не расставались лишь по инерции и привычке. Она прекрасно помнила тот день, когда правда раскрылась. Друг показал ей украденное сделанное фото. И Алиция жадно впитала все детали. Молодая парочка целовалась на набережной Вислы, а между ними лежала пустая бутылка вина. Лица парня не было видно, но его выдали две вещи: на нем была черная футболка группы Slater Kini, подарок на день рождения от Алиции. Рукава у нее были короткие, так что было прекрасно видно и татуировку – жирафа в огне с картины Сальвадора Дали. Этому мужчине она отдала свою девственность. Рыдала в плечо после смерти бабушки. Она верила в него даже больше, чем в свободу печати. И вот теперь он лезался с какой-то блондинкой посреди белого дня. Алисе хотелось все ему вы сказать, но не смогла произнести ни слова. Наконец началась кошмарная ссора, крики, слезы и битье посуды. Но худшее еще было впереди, когда захлопнулась дверь и она осталась одна в их совместной квартире. Опустилась на кухонный табурет и в страхе взглянула на свои трясущиеся руки. Это была чистейшей воды паника. Ей пришлось учиться выключать свои мысли, отเมтать душевные страдания и жить дальше, как ни в чём не бывало. Но она знала, что когда-нибудь это чувство проснётся и сожжёт её изнутри. И тогда её спасут лишь психотропные лекарства и изолятор в психушке. Тогда она выжила. И волшебным мечом, убийцей демонов и панацеей от всех душевных проблем стал Блог. Но что ей оставалось сейчас? Искать утешения было негде. В животе вновь возникла уже знакомая чёрная дыра, предвещая скорую катастрофу. Маттеуш Кауфман исчез. В последний раз он вышел на связь прошлым утром. В его последней СМСке было написано: "Я уезжаю, вернусь поздно вечером". Затем его след простыл. На звонки в полицию вежливый женский голос отвечал, что абонент недоступен и просил перезвонить. Может, батарейка села, пыталась успокоить её Оксана, но скоро и она перестала в это верить. В понедельник в полдвенадцатого ночи пришлось смириться с жестокой правдой. Его поймали, прошептала полиция, положив телефон, который заладил одно и то же. Его убили, как анже. Успокойся. сказала Оксана и положила руку ей на плечо. Не паникуй, лучше пусти в ход свои таланты. Она подвинула к ней компьютер. Проверь, вдруг где-то случилась авария. Алиция позвонила в клинику, где проживал Павел Кауфман, представилась девушка его брата и спросила, не заезжал ли к ним Матеуш. Не заезжал, сказала ночная дежурная и предложила перезвонить, когда он объявится. Не заезжал. Эти слова вонзились ей в сердце как ржавый клинок. Значит, на него напали между Варшавой и Страховице. Дрожащими руками Алиса открыла интернет-браузер, нашла карту и принялась прочесывать все сайты и форумы городов и деревень на его маршруте: Скоржиско-24, Шедловецкий портал и Вонхотск.рп. Она искала новости о смертельных авариях и найденных трупах. Где-то начинающий водитель врезался в дерево, и молодой полицейский с отёкшим лицом объяснил в коротком видео, что авария произошла из-за превышения скорости при опасных дорожных условиях. В другом месте минивэн с семьёй из пяти человек врезался в Fiat Punto, на их спасение прилетел вертолёт. Матеуши не было и следа. В 1:30 ночи у неё мучительно затекла шея, а опухшие глаза покраснели. Тогда к Алисе подошла Оксана. Иди спать, сказала она. Сегодня ты ничего не найдёшь. Нас ждёт трудный день, нужно выспаться. Не хочу уходить, я с ума сойду, когда выключу свет, Оксана кивнула. Тогда оставайся здесь на диване. Давай перенесём простыни. Когда они уже улеглись и Алица слушала шум машин на Брестском тракте, Оксана вдруг спросила: "Вы с ним ведь не пара?" Нет. Алица напряглась в ожидании нового вопроса. Она почувствовала себя словно в детском лагере, когда выключается свет и все начинают сплетничать о мальчиках и хихикать, прячась под одеялами. Только в лагере никто не исчезает с лица земли и не становится жертвой киллеров. Я так и думала. Похоже, Оксана вовремя почувствовала неловкость и не стала дальше расспрашивать. Спокойной ночи. День. Дата неизвестна. У Матеуша был сильный жар. Он плохо помнил, что произошло с тех пор, как дверь Лексуса закрылась, и до того, как он проснулся, спустя Бог знает сколько часов. Он подозревал, что Стефани подсыпала какую-то дурь в его кофе на заправке. "Ты кофе пьешь с сахаром?", спросила она, когда он заплатил за заказ. Сама она взяла бутылку колы. Он кивнул. Но только с Ращенковым. Он пытался не упускать ее из виду. Она наполнила чашку из кофемашины и высыпала в нее пакетик чая. Наверное, тогда это и произошло. В машине пахло ванильными духами. Маттео уж был невозмутим, как никак Стефани не могла ему ничего сделать. Они выехали с заправки и смешались с потоком машин, а спустя пару километров повернули налево к Родомску. Всю дорогу они молчали. Маттео ж заснул и проснулся уже больным. Он был весь в поту, его лихорадило и мучила головная боль. Он не мог ни на чём сфокусировать взгляд и наконец снова заснул. На этот раз ему приснился кошмарный калейдоскоп раздробленных картинок из прошлого. Журдей Галактус надел ему на голову шлем, стимулирующий лимбическую систему электронными импульсами, чтобы свести с ума. Милькнула ей Алиция в короткой юбке, из-под которой выглядывали края чулок. Она выглядела чертовски привлекательно. Чёрный нейлон скрывал чрезмерную пухлость её икр. Ты меня хочешь, но не получишь, прошептала она. Он проснулся в большой комнате без окон. Прошло 3 часа, 3 дня или 3 года. На нём была белая футболка и свободные хлопковые трусы. Он лежал в кровати под одеялом. Его одежды нигде не было видно. Часы исчезли. На руке он увидел свежий бинт. Матеош осторожно пощупал рану. Болело гораздо меньше, чем на дороге. Белоснежные обои резали глаз. Он глубоко вздохнул, почувствовал стерильный запах антисептика, как в лаборатории или больнице, и медленно встал с постели. Во всех четырех углах комнаты были камеры. Матвей ж помахал и показал большой палец. Входная дверь была закрыта. Он несколько раз дернул за ручку, чисто из принципа, не надеясь ничего добиться. Дверь в ванную была напротив. Он справил нужду. Встал перед зеркалом и попытался посчитать, не понять, сколько времени провел в отключке. Он брился в понедельник перед отъездом, судя по наждачку на щеках, сейчас было утро вторника. Этой мысли хватило, чтобы проголодаться. Он вышел из ванной и встал посреди комнаты, посмотрел в камеру и сказал: «Я хочу есть». Он не знал, сколько придется ждать, так что улегся на кровати и уставился в потолок, ни о чем не думая. Он был жив, а это самое важное. Значит, он зачем-то им понадобился. Наконец дверь открылась и в комнату вошла Стефани с завтраком на подносе: омлет с беконом, жареными овощами и цельнозерновым хлебом. Всё выглядело и пахло чудесно. "Прости, я тут в одних трусах", Кауфман криво улыбнулся. "Не волнуйся", хмыкнула она. "Я тебя и не таким видела". Степани села на стул, чуть поодаль и стала смотреть, как он ест впервые за много часов. Она рассматривала его, как приматолог изучает обезьян, пытаясь предсказать ход их мыслей по поведению. Когда Мати уж доел, он вытер жирный рот рукой и взглянул на Стефани. Она так и сидела на месте, скрестив ноги в белой блузке и узких джинсах и на каблуках. Я тебя слушаю, спокойно сказал он. Меня зовут не Стефани, начала она. Я, Рейчел. Стефани моё кодовое имя. Кодовое имя? Матеус совсем запутался. Что за чертовщина тут творится? Да как уж пионов? Стефани рассмеялась. Я ж пионка. Бывшая работала на ирландский спецотдел по борьбе с исламским терроризмом. Нам удалось предотвратить атаку на Temple Street. Террористы собирались взорвать грязную бомбу. Не совсем ядерный взрыв, но радиацию брознесло по всей округе. У некоторых изотопов период полураспада несколько сотен лет. Дублин бы опустил на века. Мы задержали их за день до запланированной атаки, но в СМИ о нас нет ни слова. В этом беда нашей профессии. Никто не ценит наших успехов, но стоит один раз ошибиться, как тебя разберут на части. Потому я и ушла со службы. К чему ты все это рассказываешь? Подружиться хочу, хихикнула она. Не бойся, я вижу, как ты испугался. Не паникуй, это шутка. Мне показывали твой психологический профиль. У тебя нет друзей, тебе по жизни никто не нужен, у тебя какие-то проблемы с головой. Мозг не производит достаточно дофамина, поэтому ты самодостаточен. Ты мне об этом хотела рассказать, прервал ее он. Себя я и так прекрасно знаю. Рейчел плавно вернулась к теме разговора. Потому я ушла со службы и поступила в УБИК с советником по безопасности. Поначалу я боялась, что мне будет скучно. Надо было заполнять бумажки, следить, чтобы два члена совета не оказывались в одном и том же самолёте, искать жучки в офисе гендиректора. Но я быстро поняла, кто в этой компании дёргает за ниточки. Не слабак Word, а самый умный хитрый. Мы с тобой оба знаем, что всегда лучше занять сторону сильного звена, поставить на лошадь, которая действительно может победить. Это он заказал тебе убийство Анже Бадера. Матео ждал, чтобы овладеть с эмоциями, но в нём кипела кровь. Сама постаралась или нашла наёмников. Рейчел пропустила комментарий Кауфмана мимо ушей. "Я показала нашим аналитикам твой прогноз, и они его пристально изучили", сказала она, и очень впечатлились. "Поэтому я и обратилась к тебе. Я предлагаю тебе работу. Вторник, 1 ноября, утро". Нет, я не жена Матеу Шкауф, монотерпеливо объясняла Алиция Рак по телефону молодому полицейскому, который записывал детали её заявления. Матеу Шкауфман мне женат. Я его сожительница. У меня есть право всё знать об этом деле. Да, вчера утром он уехал и больше от него не было вестей. Да, я проверила, мог ли он попасть в аварию, обзвонила все города на его маршруте, и никто похожий в больницах не появлялся. Двое суток ещё не прошло. И что с того? Думаете, он напился, пошёл с друзьями по шлюхам и сейчас лечит похмелье, чтобы потом вернуться с букетом цветов, бога ради. Я его знаю, он бы так не поступил, уж поверьте. Полиция записала полное имя и номер полицейского, который обещал разузнать всё, что можно, и попросил её перезвонить через пару часов. Что мы ещё можем сделать? спросила она Оксану, положив мокрый от пота телефон. Было всего 9:00 утра, а она уже выбилась из сил. Творилось что-то неладное. Она чуяла, что вот-вот потеряет контроль, начнет рыдать и кричать, совершенно расклеится, просто сядет на пол и не сможет подняться. Ничего. Оксана устроилась поудобней в кресле. Она казалась необычайно спокойной. Только ждать. Алисия задумалась, почему Оксана так не возмутима. Вдруг она вскочила и схватила пальто. Надо было действовать, двигаться, что-то предпринять, пусть и только для того, чтобы не сидеть на месте. Пойду подышу свежим воздухом, почти выкрикнула она. Днём вернусь. Оксана что-то ответила, но её слова заглушил хлопок двери, а Лиция выбежала на улицу. Все пригороды Варшавы выглядят одинаково: бесконечные ряды дешёвых гостиниц, второсортных ресторанов, складов и автосервисов, какофония рекламных щитов, объявлений и жутких вывесок. Она вышла на автобусную остановку. Рисковать ради такси сейчас не хотелось. Убег же был у неё на хвосте, вдруг они прослушивают её телефон. В голове всплыл образ Натали Бадера с пистолетом. Тогда её спас Матёш, а теперь он исчез. Может, теперь она должна его спасти? Спустя 40 минут она вышла из трамвая у Гданьского моста и двинулась по набережной Вислы, надеясь застать Бориса на его барже. "Есть тут кто?" крикнула она, поднявшись на борт. Она три раза постучала, но безуспешно. Тогда она заколотила в дверь кулаком. "Борис, открывай!" кричала она, уже ни на что не надеясь. Но он всё же был на месте, а окошко на входной двери было завешено чёрной от грязи занавеской. Она откинулась, и на улицу воззрился воспалённый глаз. "Открывай! Иди ты в жопу!" ответил он вместо приветствия, но дверь приоткрыл. Она сразу поставила ногу в щель. "Мне надо поговорить", сказала она. "А мне не надо". сказал он и больно прищемил ей ногу. Любовничка свою потеряла. В ней что-то закипело, по телу прошла дрожь. Она была на грани срыва, и варианты было два: кинуться с баржи в ледяную мутную воду или показать, чего она стоит. Она выбрала второй вариант. "Никакой он мне не любовник", прошептала она и всем своим весом навалилась на дверь. Борис был сильнее, но фактор внезапности сыграл ей на руку. Дверь в вонючее логово хакера распахнулась. Заходить внутрь не хотелось, но выбора не было. Борис отступил в сторону, пристыжённый и не знал, как себя вести. У него был измученный и усталый вид, будто он не спал всю ночь. Надо было действовать, пока не поздно. "Матеуша похитили", начала она. "Ты должен помочь. Ты же наёмный хакер. Это ты взломал компьютер Петра Ковальчика. Можешь взломать базу данных телефонного оператора и проверить через навигатор, где находится телефон Матеуша?" "Иди в жопу". Они стояли друг напротив друга, как уличные бойцы перед битвой до крови, а Лицея гордо выпрямилась. "Я не уйду, пока ты мне не поможешь", сказала она. Казалось, её сердце в любой момент выпрыгнет из грудной клетки. Вдруг Борис как будто сломался. В одну секунду он сдулся, признал своё поражение и уставился в пол. "Оставь меня в покое", буркнул он, закрыл глаза и поднял пальцы к вискам, будто пытаясь избавиться от головной боли. "Уйди". Это не мои проблемы, у меня своих хватает. Алиса поняла, что это был ее шанс. Я могу чем-то помочь? спросила она. Борис улыбнулся, и мука на его лице была такой неподдельной, что Алиса невольно испытала сочувствие. Все очень просто, нужны деньги. На мне висят долги, а я опоздал с выплатой. А кредитор совсем нетерпеливый человек. Да и не человек он вовсе. Я думала, Матео уже заплатил тебе за фальшивые паспорта пару дней назад. На мне много обязательств. Деньги за паспорта ушли на алименты моей бывшей. А Лицей его раскусила. Матео ж богат, сказала она будто ненароком. Знаешь что? Он заплатит тебе сколько нужно, если мы вытащим его живым. Труб тебе точно денег не даст, а если не поможешь его отыскать, то ему точно коюк. Логика была неопровержима. Что именно тебе надо? наконец сказал хакер. Не знаю. Может, взломать его телефон и проверить, где он? Координаты GPS его или хотя бы ближайшей вышки связи? Борис бросил на неё косой взгляд. Ты в этом шаришь, что ли? Много детективов читала. Хакер вздохнул. Дай пару часов, посмотрю, что можно сделать. Я такое уже проворачивал. Спасибо. Алиса опустилась в кресло. Она огляделась вокруг в поисках чтива, но безуспешно. Что ты делаешь? взвился вдруг Борис. Подожду здесь, сказала она и, увидев, что он уже открыл рот для возражений, продолжила: Мне некуда деваться, я по уши в дерьме, всё намного хуже, чем ты можешь себе представить. Борис пожал плечами и сел за компьютер. Скоро он перестал обращать на неё внимание, сгорбился над экраном и принялся бормотать что-то себе под нос. Он листал какие-то бумаги на столе и время от времени смачно ругался, качал головой и начинал заново. К двум часам Алиция проголодалась. Ты уже заканчиваешь, спросила она. Схожу за едой. На Свинтакшиской есть Макдоналдс на углу Нового Света, минут 10 ходьбы. Принесёшь мне Биг Макс с картохой? Алиция вышла и пока шагала по улице Корова, поняла нечто важное. До вчерашнего дня её действия были мотивированы стремлением разгадать загадку и осветить величайший корпоративный скандал их времён. Она жила ради этого дела, а всё остальное, включая её безопасность, было на втором плане. Сегодня она хотела одного чтобы всё это поскорее закончилось, даже если придётся похоронить все свои амбиции и бежать куда глаза глядят прочь из Польши, куда-нибудь в глухую деревню. только вот она не хотела уезжать одна. Когда Лиция вернулась с едой, Борис восседал в кресле с ногами на столе, пил пиво и играл во что-то на телефоне. "Дело сделано", сообщил он и хитро улыбнулся. Вместе они подошли к компьютеру. "Смотри", сказал он и открыл карту на браузере. "Телефон Кауфмана не активен со дня понедельника". Но можно довольно четко проследить все его предыдущие перемещения. Его навигатор был включен, объяснил Борис. Утром в понедельник он выехал из Варшавы, но проехал всего лишь сто двадцать километров, превышая скорость. Потом остановился на заправке в Арлен. Борис увеличил карту. Когда он снова завел мотор, то быстро свернул с предыдущего маршрута и направился на запад. Хакер ткнул в экран. Двадцать пять километров запозднению. Дай мне свой телефон, приказала Алиция. Чего? Дай телефон! Рявкнула она. Борис без ропота отдал ей мобильник. Алиция даже его пожалела. Она нашла номер Оксаны в своем аппарате. Привет, я звоню с телефона друга, лихорадочно произнесла она. Да, возможно, что у меня паранойя, но также возможно, что мой телефон прослушивают. Кажется, я что-то нашла. Садись в машину и езжай туда, где мы получили паспорта. Я тебе говорила, помнишь, буду ждать там на автобусной остановке, не медли. Вторник, 1 ноября. Я выросла в Белфасте. Продолжал Ричард и Матеуш слушал, закинув руки за голову. Помню, как в 80-ы взрывались бомбы. Я из католической семьи, мы жили на Falls Road. В детстве я каждое воскресенье ходила в собор Святого Петра и восторженно слушала проповедь. Когда карнавал подходил к концу и приближался Великий пост, Священник проповедовал о том, как Иисус ушёл в пустыню и провёл там 40 дней. Я до сих пор помню, как он рассказывал про встречу с дьяволом. Сатана предложил Иисусу все царства мира, а этот неудачник отказал. Почему? Неужели он надеялся, что дьявол поднимет ставки, когда он прокололся? Переговоры закончились ничем. Иисус вскоре умер на кресте. Эту историю нужно включать во все книжки по бизнесу, чтобы предостеречь людей от глупых решений. Как бы вы поступили, мистер Кауфман? К чему всё это? Я делаю тебе похожее предложение. Все царство мира. Проект Цайтгайст. Ты знаешь, о чём речь. Когда ты поймал Петра Ковальчика на мелких грешках, он сразу обратился к нам, во всём признался и получил прощение. Рассказывай дальше, перебил Матеуш. Симулятор человечества. Раньше об этом и подумать было немыслимо. Мы первопроходцы. Понимаешь, что это значит? Какое знание, окажется, у нас в руках. Ты можешь это себе представить? Маттиус понимал, к чему она клонит, но что-то мешало ему сказать ей нет. Пусть она и видела насквозь все её психологические манипуляции и риторические приёмы. Ричард продолжала свою речь. Прости за пафос, но ты когда-нибудь задавался вопросом, что тебе в жизни дороже всего? Что даёт тебе силы встать с утра с кровати и тащиться в ванную? Большинство людей считают, что они живут ради других людей. И если жизнь подкинет проблем, достаточно вспомнить, что они кому-то дороги, чтобы сжать зубы и идти дальше. Но ты не такой, как все. Ты не представляешь, насколько хорошо мы тебя знаем, возможно, даже лучше, чем ты сам. Вы воспользовались предсказателем Б? Матеуш задумчиво кивнул. Тогда очень даже представляю. Что же обо мне поведал предсказатель Б? Мозг каждого человека работает в двух режимах. В одном главенствуют эмоции, интуиция, сердце, за века хочешь. В другом разум, логика, анализ рисков. Многие люди злоупотребляют первым режимом. Они принимают глупые решения, крутят безнадежные романы, едят без меры, курят, ломают себе жизни. Ты наоборот почти всегда работаешь во втором. Поэтому я уверена, что ты примешь наше предложение. Так нам сказал предсказатель Б. Ты всю жизнь мечтал о таком проекте. Ты сможешь увидеть будущее во всей его красе, а рассеять туман безвестности. Зачем предсказывать судьбу отдельных людей и компаний, если можно предсказать судьбу всего мира, построить идеальную модель, основанную на взаимодействии всех людей? Ты нам нужен в команде. Мы возьмем тебя в нештатным консультантом. Будешь работать, когда захочешь, никто не станет заставлять тебя просиживать штаны в офисе по 8 часов. И вот ещё что. Курс акций Убиг будет только расти, а инвесторы, которым ты дал совет, останутся с носом. А тебе поползут гадкие слухи, а Элизабет Хеккет подальёт масло в огонь. Она в этом профи. Кто после такого наймёт Матёу Шикауфмана? Никто, кроме нас. Только Убиг примет тебя с распростёртыми объятиями. Мы видели твой настоящий прогноз и знаем тебе цену. Её речь наконец подошла к концу. Ты примешь наше предложение, сказала она. Это логичный выбор. Предсказатель Бень не ошибается, совсем как Маттео Шкауфман. Верно? Можно мне подумать. Сколько угодно. Будешь готов дай знать. Я вернусь. Вторник, 1 ноября, день Оксана Мороз принесла хорошие вести. Попались, сказала она, наклонившись к экрану компьютера и быстро ткнув в карту пальцем. Здесь, за Познанием, у Убик международный исследовательский центр. Там разрабатывают самые смелые экспериментальные продукты. Считайте это такая лаборатория Кью. Все тамашние проекты секретные, так что компания держит в тайне весь центр. Думаешь, туда они и увезли Матеуша? Этот абсурд в голове не укладывался. Крупная компания похищает человека, прячет в секретном исследовательском центре и может даже пытает. Оксана не успела ответить, потому что Борис вдруг вскочил белый как мел и начал безумно оглядываться. "Это они", проговорил он. Ещё 3 секунды Алиса не понимала, что происходит, и тут до неё донеслись звуки. Тяжёлые шаги сперва по металлическому трапу, а затем по палубе баржи. Их нашли. Телефон Оксаны прослушивали, а Алиция, как полная дура, позвонила ей, потому что ей не терпелось хоть кому-нибудь рассказать о находке. Они попали в ловушку. Выхода с баржи не было. Алиция подскочила к грязному окну и выглянула наружу. Честно говоря, не так она представляла себе наёмных убийц. Она представляла себе красивых мужчин, похожих на моделей, дорогие костюмы, белые рубашки без галстуков, идеально уложенные волосы и тёмные очки, как у голливудских киллеров. Ещё у них непременно должны были быть длинные ружья или горотты. В реальности же на палубе ёжились два лысых бандита в трениках и с бейсбольными битами. На пристани стоял чёрный BMW. Всё произошло так быстро, что они не успели подготовиться к нападению. Неожиданные гости не стали стучаться. Дверь с грохотом открылась и вышибалы зашли в дом. И тут часовая бомба в её теле наконец взорвалась. Полиция схватила стул за спинку и с нечеловеческой силой ударила им первого мужчину. Он оттолкнул её небрежным жестом, и она упала на пол посреди мятых пивных банок, носков и потных футболок Бориса. Оксана даже не пыталась сопротивляться, а просто застыла на месте, разведя руки в стороны, будто приветствуя поздно явившихся гостей. "Здороги!" крикнул бандит и замахнулся на неё битой. Она отскочила в сторону, споткнулась о кресло и полетела на пол. Алиса ничего не понимала. Бандиты подступали к Борису, который упал на колени и закрыл лицо руками. Так это что же? Не убик? Эти двое пришли за хакером. Ты не вернул долг, проревел бандит, угрожавший Оксане. Срок истёк на прошлой неделе. Знаю, тонким голосом проговорил Борис сквозь пальцы. Незваный гость неожиданно мягко ткнул бейсбольной битой ему в плечо. Смотри на меня. сказал он: "Смотри мне в глаза. Должник, ты виновался. Сегодня вторник, у тебя есть до четверга. Скажи спасибо, что он тебя простил по старой дружбе, иначе мы вернёмся. Не пытайся сбежать и не забывай, он всё обо всех знает". "Четверг", с облегчением выдохнул Борис. "До четверга я разберусь". Полач призадумался и поднял ногу, чтобы пнуть хакера. Там ему удалось овернуться, и вместо головы нога ударила ему в плечо. Это было последней соломинкой. Бандит со всей силы пнул Бориса в живот и начал методично крошить всё на его столе: ноутбук, телефон, монитор. "Забей ты", вздохнул его приятель, который до сих пор молча стоял, скрестив руки на груди и посматривал на Алицию. "Он того не стоит. Пошли уже". До четверга первый бандит всё ещё был на взводе. Он ещё раз пнул Бориса и помахал бейсбольной битой над его головой, а затем уставился на Лицию и Оксану. А что с девками делать, босс? спросил он. Может, развлечёмся? Мы заслужили. Его спутник обдумывал вопрос не дольше 3 секунд, но этого хватило, чтобы сердце Алиции забилось как бешеное, и её бросило в жар и холод разом. Она с трудом сдержала рвоту. Валим. Недовольно покачал головой босс. Нам платят только за этого говнюка, а они тут ни при чем. Но никто же не узнает, попытался уговорить его подчиненный. Валим сейчас же. Они сошли с баржи. Алиса и Оксана подползли к Борису, который все еще корчился на полу, судорожно глотая воздух. Ты цел вызвать скорую? спросили они разом. Хакер ярко протестовал. Нет, только не это. Он сел, опираясь на ножку стола. "Кто это был?" спросила официя. "Я же сказал, я кое-кому задолжал. Постоянно опаздываю с выплатой, его это очень злит. И ты мне поверь, лучше спрыгнуть с моста, чем попасть к нему в немилость. Уходить, и вы мне не поможете". Вместо того, чтобы уйти, официя решила поделиться догадкой. Она вдруг всё поняла. По крайней мере, ей так казалось. "У кого ты занял деньги?" У Галактуса? Борис, чье лицо до сих пор было искажено от боли, вдруг посмотрел на нее со смесью страха и восторга. Откуда ты о нем знаешь? Матеуш рассказал. Так ты занял деньги у Галактуса и не можешь их вернуть. Ты хоть понимаешь, что он со мной сделал? Это живился Борис. Он мне мозг сломает, заставит пережить все мои тайны, и страхи и фобии. Я сойду с ума и обосрусь на месте. Это гораздо хуже, чем получить люлей от каких-то бандитов, хуже даже смерти. Как нам его найти? – сказала Алиция, сама себе не веря. Дурочка, он же Борис. У меня больше нет вариантов. Да и ты сам уже на дне. Это наш единственный шанс. У меня есть идея. Доверься мне. Ладно. Отведу вас к нему, пробурчал он. Вторник, первое ноября. В таких ситуациях обычно говорят, да что тут думать. Вот о чем размышлял Матеушка Ауфман, лежа в постели, пока не заболела спина. Когда он встал и начал бродить вокруг стола, Рейчел оставила ему ужин два жареных сэндвича с курицей в упаковке с логотипом "Пальчики оближешь" кейтерной компании из Познани. Он был не голоден, и запах еды его только раздражал. Да что тут думать? То есть нет даже смысла взвешивать все за и против, никаких потерь, одна выгода. В то же время в его голове напрочь засел непростой вопрос: "Рэйчел, что придаёт тебе силы с утра встать с кровати и тащиться в ванную?" Матео уже знал ответ уже давно. Обычные люди стремятся к власти, деньгам и сексу. Матеуш не хотел власти. Контроль над людьми, бессмысленной толпой, безмозглым сбродом не приносил ему удовлетворения. Всё равно что дрессировать собаку и учить её новым трюкам. Это вполне возможно, только зачем? Собака никогда не станет умнее дрессировщика. Деньги не представляли для него проблемы. Он с лёгкостью зарабатывал их время от времени почти незаметно и всегда в изобилии. Гнаться за сексом тоже было бессмысленно. Его всегда можно было купить. Нет, Матеуша мотивировало нечто иное знание, решение загадок, поиск закономерностей. Рейчел предлагала ему именно это участие в сложнейшем аналитическом проекте, возможность снять с будущего завес неопределённости и в то же время избежать катастрофического удара по репутации. Почему же он колебался? Он не знал, как это назвать. Что-то здесь было нечисто, и это не давало ему покоя. Впервые в жизни ему не удалось заглянуть в глубину своей души. Мозг будто решил сыграть с ним злую шутку, скрыл что-то от него, втайне провёл сложные вычисления и выдал один результат без решения. Лишь по этой причине Матеус ответил не сразу. Он чувствовал, что согласившись, в ту же секунду об этом пожалеет. поэтому попросил время на размышление но чем больше он думал тем меньше понимал и в нём просыпались новые сомнения жаль что алицы здесь нет подумал он с ней можно было бы всё обсудить впрочем он и так знал что она ответит он сел за стол и со скуки принялся за куриный сэндвич затем выбросил жирную упаковку в мусорку и уставился в стену продолжая размышлять. Вторник, первое ноября вечер. Алиция и с Борисом стояли перед ветхей оградой вокруг дома в Макотове. Хатер нервно переступал с ноги на ногу. Тут нет звонка, заметила она. Он все равно за нами следит. Борис понизил голос до шепота и нервно озирался, будто ожидая, что в любую секунду из кустов выскочит лысый бандит и разобьет ему башку бейсбольной битой. Алиция потрясла ворота. Ничего не произошло. Она помахала рукой и выдавила фальшивую улыбочку, как чокнутая, которая пытается заговорить с призраками. Она нигде не видела камер и не понимала, куда смотреть. Здравствуйте, меня зовут Алиция Рак и я работаю с Матеушем Кауфманом. Он попал в беду, нам нужна помощь. Мы хорошо заплатим. И снова ничего не произошло. Ворота оставались заперты, ветер всё так же теребил кроны каштановых деревьев, на улице никто не появлялся. Пожалуйста, откройте дверь. Это очень срочно, время не ждёт. Нам надо поговорить совсем недолго. Никакой реакции. Алиса взглянула на Бориса. Может, его нет дома? Пошёл на могилы близких, как все нормальные люди. Должник наклонился и прошептал ей в ухо: "Он 7 лет не выходил из дома". И вряд ли у него есть близкие. Попробую в последний раз, подумала Алиса. Галактус, ты откроешь свою чёртову дверь или как? Опять тишина. Она посмотрела на ворота. Между решётками с декоративными цветочными украшениями вполне можно было поставить ногу. Пожалуйста, впустите, она попыталась сделать голос поласковее. Посчитала до 10 в уме. Ну, Я иду, крикнула она. Она подтянулась и на удивление быстро забралась на ворота. "Олиция, стой!" Только теперь Борис понял, что она задумала. "Не делай этого, спускайся сейчас же, это же суицид. Не ходи туда одна!" Его слова пролетели мимо Алиции. Она их услышала, но не поняла смысла. Всё её сознание заняло выполнение поставленной задачи. Так бывает с пилотами при посадке. Они все силы вкладывают в маневрирование огромным летательным аппаратом. Она спрыгнула с забора и направилась к дому. На парадной двери было окошко из молочно-белого стекла. Недолго думая, она подняла с земли булыжник и разбила стекло. Просунув руку в дыру, она открыла дверь изнутри. "Беги оттуда", послышался далёкий голос. Или это ноябрьский ветер свистел среди деревьев? Её глазам нужно было время, чтобы привыкнуть к кромешной тьме. Алиция на что-то наткнулась, быстро моргнула и только тогда заметила, что это был стол, покрытый малярной плёнкой, будто в доме планировался крупный ремонт. У тебя 10 секунд, чтобы покинуть мою территорию, вдруг раздался голос, и Алиция испуганно подскочила. Источник голоса она не видела. Я не шучу. 10, 9, Где он? Лихорадочно подумала она. В доме не горел свет, а в темноте он сидеть не мог. Нижний уровень, подвал, хранилище. Но где же лестницы? Восемь, семь. Она включила фонарик на телефоне и пошла дальше по коридору. Шесть, пять. Она вошла в помещение, которое в обыкновенном доме было бы кухней. Четыре, три. Он должен ходить туда за едой, значит оставил следы. Два, один. Она поскользнулась и еле удержалась на ногах, замахав руками, как огромная неуклюжая птица, что безуспешно пытается взлететь. Пол кухни был покрыт оранжевым линолеумом, от которого веяло восьмидесятыми. Такой же был в её младшей школе в Хайновке 20 лет назад. Ноль. Алиса замерла и на приглас не зная чего ожидать. Может, в доме загорится яркий свет, загудит сирена, появится команда наёмных охранников и за 30 секунд её выведут в наручниках. Нет, это было слишком банально для Галактуса. Первые несколько секунд ничего не происходило, и Алисия облегчённо выдохнула, убеждая себя, что её просто хотели запугать. Её трясло, от перенапряжения болела голова и живот. Она упала на пол, головная боль росла с каждой секундой. Тогда она поняла, что творится что-то неладное. Она прижала руки к албу, но это не помогло. Картинка перед глазами расплывалась, мир завертелся. Она чувствовала ритмичные судороги в животе. Она выблевала чизбургеры и картошку, которые съела пару часов назад. Голова будто собиралась взорваться. У Алисы не было сил сесть, и она упала на бок. Ее все еще рвало. Картинка перед глазами становилась все более мутной. Теперь вибрировали не только окна, но и покрытая пленкой мебель. В голове роились обрывки хаотичных мыслей. Она прижалась щекой к прохладному линолеуму. Послышался хруст, и оконное стекло разлетелось на кусочки. Из ее носа потекла кровь. Тогда она собрала остатки сил и... осознала две вещи. Во-первых, это был инфразвук. Люди не могут слышать звуки на частоте ниже 15 Гц, но тело их чувствует. Они могут разорвать человеку органы, сердце, лёгкие, желудок. Это и было секретное оружие Галактуса против непрошенных гостей. Во-вторых, она заметила на линолеуме полоску. Победа. Она попыталась просунуть пальцы в щели, сломала три ногтя. Рука ее не слушалась, плечо свело, ее пульс достиг биологического максимума, а сердце все еще пыталось ускориться. Она с трудом отодрала линолеум от пола. В голове у нее запускались реактивные двигатели, падали кассетные бомбы, стреляла артиллерия. Туман перед глазами все уплотнялся. Разбились остальные окна, но у Алиции не было сил смотреть в ту сторону, так что она лишь услышала, как упали на пол осколки. Теперь. Было нужно открыть люк, собрать последние силы, показать свою волю к жизни и добиться цели, от которой зависела ее судьба. Она потянула на себя пластину, и с под ногтей сочилась кровь. Смогла. Пол поддался, и Алиса обнаружила тайный ход в подвал. На люке была ниша с ручкой, которая открывалась наружу. Вниз вела спиральная лестница. Она забралась внутрь и закрыла за собой люк. И хотя она не слышала инфразвуков, Теперь воцарилась настоящая тишина. Алиса почувствовала неописуемое облегчение. У неё болело всё тело, желудок сжался, голова пульсировала, мышцы горели. Во рту ещё остался вкус рвоты. Но зато она могла дышать. Сердце замедлилось и уже не пыталось выпрыгнуть из груди. В подвале было светло. Алиса попыталась встать, но голова закружилась, и она снова села. Она спустилась по лестнице, как младенец, на задница. Там она смогла выпрямиться, но тут же почувствовала слабость и пришлось наклониться вперёд и крепко зажмуриться. Прошло немало времени, прежде чем у неё перед глазами перестали плясать похожие на чёрных бабочек пятна. А лице оказалось в широком коридоре. Голубые стены были освещены неоновыми лампами, испускавшими мертвенное сияние. Блогер двинулась вперед и, пройдя дюжину метров, завернула за угол и оказалась лицом к лицу с Галактусом. Комната была маленькой, не больше двадцати квадратных метров. Раскладной диван из эки простой стол и деревянный книжный шкаф контрастировали с массажным креслом, которое, наверняка, стоило как минимум десять тысяч злотых. Еще здесь были мониторы, жидкокристаллические гиганты, тонкие как лезвие ножа. закреплённые и на стенах, и на потолке. Алиция насчитала 13 штук. Галактус ждал её, чтобы поприветствовать лично. Алиция подавила крик ужаса. Её зрение восстановилось, но мозг не сразу смог переварить увиденное. Поначалу ей показалось, что перед ней не человек, а инопланетное чудовище, которое забрело в макоту со съёмочной площадки фантастического фильма. Затем поняла, что, видимо, всё же человек. на изуродованной ужасной болезнью или страшной аварией. Галактус был отвратительно толстым. Он стоял босой в шортах, обнажавших жирные дряблые икры. Чемпион сумов в тяжёлом весе показался бы на его фоне крохой. На нём была хлопковая майка огромного размера, которая всё равно чуть ли не лопалась на его огромном брюхе, которое свисало почти до колен. Его левое предплечье было присоединено к какой-то трубке, торчащей из его затылка. При таком свете Алиция не могла понять, что это капельница или оптоволокно. Это ещё никому не удалось пережить, сказал король хакеров. Поздравляю. Нужно было лишь мыслить логично. Ты первый человек, который меня видит за последние 4 года, сказал он, отошёл вглубь комнаты и сел на кровать. Не бойся, сказал он, заметив ужасное её лицо. Не сломается. Каркас укреплён стальными прутьями. Маттеус Кауфман попал в серьёзную беду, сказала Алиса спустя несколько минут. Убег. Галактус продолжал за ней наблюдать. Она кивнула. Я предупреждал, что если они способны убрать информатора, то и с ним всюсюкатся не станут. Скорее всего, его держат в исследовательском центре около Познани. объяснила она и сглотнула Тут начиналось самое трудное Мне нужна схема этажей этого места Ты уже взламывал сеть Убик и знаешь их пароли и коды доступа Значит, ты это сможешь добыть Или она уже есть в твоих файлах Схема этажей исследовательского центра? Он засмеялся, и Алиции показалось, что вместе с ним затряслась вся усадьба. И что ты задумала? Ворваться туда с гранатомётом на перевес ради своего любовника? Он мне не любовник, прошептала она сквозь сжатые зубы. И от тебя мне нужны лишь схемы. Ты не напрасно потратишь время. Почему же? Я больше ничего не должен Кауфману, а он слишком мелкая рыбёшка, чтобы пользоваться моими услугами. Прости, но я работаю только с крупными игроками за огромные деньги. Ты не можешь себе такого позволить. Можешь идти. Я выключил инфозвук. Путь чист. Провожать не стану. Сама понимаешь, я даже на лестницу не помещаюсь. Он тебе не заплатит. Но я заплачу, сказала Алиса. Да не уж-то. Галактус пытался сохранить невозмутимость, но в его глазах загорелось любопытство. Как? Информацией. Я заинтригован. Он шевельнулся, и кровать, несмотря на металлические прутья, опасно скрипнула. У тебя есть шестьдесят секунд моего внимания. Шестьдесят секунд, подумала Алиса. Не облажайся. Аналитики, фондовый рынок, биржа. Всем кажется, что Убик сейчас на коне и будет расти и дальше. У меня есть информация, способная развеять эту иллюзию. В компании назревает внутренний скандал, возможно, величайший в корпоративной истории. Когда Матеуш обретёт свободу, я оглашу эту информацию. Их акции сразу скатятся на дно. Ты можешь обыграть весь рынок и заработать на их падении. За ночь станешь миллионером. А что если ты ошиблась? Тогда я буду тебе должна, и ты сможешь послать за мной головорезов в комбинезонах, как за Борисом. Галактус сразу принял решение, пожал плечами и изобразил удовлетворённую улыбку.